Глава восемнадцатая Сара увела Ингрид в одну из башен, и шли они такими мудреными коридорами, что без провожатого тут выхода не найти. «Давайте я помогу вам раздеться. Ванна уже готова». Ингрид скинула на пол дорожную сумку и медленно осмотрела темную комнату. Огромная кровать с балдахином, серые каменные стены с факелами, Плотна занавешены окна, разлапистый комод, старое кресло и парочка столов. За ширмой и правда виднелась ванна, а по полу плясали отблески стоявших рядом свечей. "М-да, уютно. Ничего не скажешь", вздохнула Ингрид и подошла к окнам. Не без труда отодвинула тяжёлую штору с одного и второго, и солнечный свет Весело ворвался в комнату, как собака, радующаяся встрече с хозяином. Сара вздрогнула. Его светлость не любит, когда что-то меняют в замке. Его замке. Пока в этой комнате живу я, будет так, как хочу я, твёрдо ответила Ингрид, вздёрнув подбородок и даже упёрла руки в бока. Как скажете, миледи, пожала плечами служанка. До ужина остается не так много времени, вам нужно приготовиться. Ладно, ты права, стоит освежиться с дороги. Сара кивнула и, подойдя совсем близко, развязала атласные ленты, сняла белую шляпу. Пышные волосы разлеглись по плечам. Такие красивые, светлые, погладила их служанка и разобрала пальцами спутавшиеся пряди. В нашем замке нет светловолосых леди. Вы будете единственной. Наверное, это приятно быть единственной, проговорила Ингрид, с грустью вспоминая горячее дыхание Тони и его ласковые руки. Интересно, думает ли он о ней или после того письма выбросил из своей головы? Фигура у вас шикарная, леди Кэнди. Не к чему будет придраться. Сара начала развязывать шнуровку на платье, лигонько стянула его с плеч, и ткань ловко скатилась вниз. А кто это? Ингрид осталась в одной сорочке и начала замерзать. Скорее, конечно, от волнения, чем от холода. Её светлость, жена герцога, леди Кенди Рейвен. Если она не в настроении, пиши пропало. «Прицепится к любой мелочи. А так, замечательнейшая женщина. Приятнее мужа». Ингрид хмыкнула. «Да уж, герцог тот еще тип. Снимайте из подни и проходите. Я добавлю лепестков». Проходя к ванне, Ингрид заметила стоявший в углу манекен. На нем чернело длинное-длинное платье со стриящимся подолом, украшенное сверкающими самоцветами они таинственно поблёскивали и по линии груди и на поясе и даже в самом низу плечи были открыты но Ингрид заметила пышные рукава фонарики что это протянула она не в силах оторвать взгляд от наряда и даже в воду стала залезать не глядя ой тут же очнулась и затрясла ногой горечо Ваше тело должно распариться, чтобы стать чистым и обновлённым, ответила Сара. Полезайте, и добавила ещё горсть белых лепестков. По комнате растёкся аромат жасмина. Над поверхностью воды парило от жара, и керамические стенки покрылись испариной. Ванна поможет вам расслабиться, смягчит кожу и успокоит нервы. Так чьё же оно? Ингрид осторожно потрогала пальчиками воду и медленно опустила ногу. По телу пробежали мурашки, волоски встали дыбом, а соски затвердели. Проклятье, прикрылась она руками. "Меня можете не стесняться, миледи", широко улыбнулась Сара. "О платье ваше. В нём вы сегодня пойдёте на ужин. Его светлость так велел. Его светлость так велел." царапнуло ржавым гвоздём. Ингрид фыркнула и, не обращая внимания на жар, опустилась в ванну. Тело окутало приятной негой. "Ваши миледи, ваши", проговорила Сара, натирая её мылом. "Его светлость любит чёрный цвет, поэтому и платье подобрал такое. Я заметила его любовь к мрачности, но она и правда бесподобна". Сара молча продолжила мыть Ингрид, поливая её волосы из железного ковшичка и натирая тело жёсткой мыльной мочалкой. Сначала в голове леди вертелся целый рой мыслей. Что же её ждёт за ужином? Какая она эта леди Рейвен? Как её встретит Кальв? Как себя с ним вести? Соблазнить или оттолкнуть? И где сейчас Тони? А затем она полностью растворилась в наслаждении.